Он поднял голову и увидел человека с чёрными, но красивыми длинными волосами. Высокая, стройная и элегантная фигура, на своих тонких пальцах он носил очень редкое чёрное кольцо. Но самой привлекательной чертой были глаза глубокие, словно застывшие синие холодные глаза. Эти глаза, которые, казалось, смотрели на всех свысока и были настолько холодными, что почти могли навредить людям, смотрели на Сиона. "Я верновался, ваше величество." Тихий голос, по-прежнему холодный. «Фруаде, тебя пришлось долго ждать!» Сказал он тихо. «Лейтенант Миран Фруаде. Это человек, который мог сиять другим светом даже среди многочисленных приспешников Сиона. Он заявил, что не только хотел, чтобы Сион сидел на престоле Империи Роланд, но даже более того, он хотел сделать его королем Великой Империи Роланд, чье влияние распространилось бы на весь континент Минолис». Из-за этого Сион принял его. Он был готов выполнять тёмную и грязную работу, которая преграждала его путь к господству. И Фрадо выполнял свою работу, как он и говорил. Он создал ловушку для дворян из Табула, заставив их восстать, а затем убив их. А также уничтожил дворян Роланда, которые были против Сиона. Среди них был и его собственный отец Маркиз Фрадо. Он выбирал методы, приносящие наивысшую эффективность. методы с наилучшими результатами. Чтобы достичь этой цели, неважно, насколько бы грязной была работа, он делал это, не моргнув и глазом. Это был образ действий человека по имени Фруаде. Конечно, близкие соратники Сиона из прошлого не поддерживали его методы. Нет в глазах каждого, даже если бы это были граждане, их лица, конечно, бы перекосились от отвращения, но Сион принял его план, ведь он знал, План Фрода был самым эффективным методом. Завершая в жизни на весах, всё он принял эти планы, отличавшиеся невероятно хорошей эффективностью. Итак, он дал себе оправдание. Это должен быть наилучший план. Я не ошибаюсь. Как он сам себе сказал, это был план с наименьшими жертвами. Но перед тем, я оправдываюсь, перед тем, я оправдываюсь относительно того, Почему я должен был это сделать? Я тут Фроды медленно приблизился к нему. Почему-то он выглядел обеспокоенным. Ваше величество неважно выглядит, пока меня не было рядом, вы не перегружали себя работой. Редко от него такое услышишь. Сион улыбнулся. А иначе последовал бы ты за бесполезным королём. Потому что я знаю, на что вы способны, я готов отдать свою жизнь вашему величеству. Но ваше величество, кажется, слишком переосердцовывается. Тело вашего величества не может выдержать ваших способностей. Эм, не похоже на комплимент, Фродо слегка улыбнулся. Это потому, что я не делаю вам комплимент. Следить за своим здоровьем также является одной из обязанностей короля, а также завести наследника. Сион пожал плечами. Сейчас нет времени на мысли о браке. Но ответ Фродо был очень прост. Вам мне нужно жениться, чтобы завести детей. Довольно. Не начинай. Должно быть много девушек, испытывающих чувство к вашему величеству. Так, как ваше величество, король-герой? Дворянки? Я сказал, если это так, тогда позвольте мне провести отбор. Фрода! Сеон выкрикнул в этот момент. Своими холодными глазами Фрода уставился на Сеона. А, кажется, вам уже лучше. Теперь я могу быть спокоен, он действительно так сказал. Сеону вздохнул с удивлённым выражением. Ты насмехался надо мной? Фраде мягко ответил. Я лишь учусь методам фельдмаршала Клауса Клома. Его здесь нет. Не стоит учиться у него. Сеон нахмурился, но Фраде всё ещё стоял с суровым выражением. Но это огромная проблема, что фельдмаршал Клаус Клом сейчас не с вашим величеством. Что ты имеешь в виду? Ваше мо Величество нужен человек, который будет следить за вами, потому что иногда ваше величество слишком много думает. В этот момент выражение лица Сиона изменилось. Думает слишком много. Было слишком много дел, так что он не мог тратить своё время споря с этим. Фрадо сказал, будто предведя ответ. Итак, я провёл некоторые расследования, чтобы уменьшить умственное напряжение, лучший способ Выйти развеяться с друзьями или завести отношения с женщиной. Есть как минимум четыре женщины. Я сказал, довольна этой темой!» Сион снова закричал, а затем сказал. «В самом деле, ты не мог так опоздать с возвращением из-за расследования этих скучных вопросов». Он посмотрел на Фруаде. «Да». Пару месяцев назад Фруаде был послан в Королевство Руна по приказу Сиона. Его миссия состояла в том, чтобы подтвердить союз с Империей Руна. Это была важная работа, которая должна была позволить Роланду избежать войны в предстоящие дни и нарастить силу без спешки. Кроме того, если бы Роланд мог избежать войны с другими странами, продолжая наращивать свою силу, тогда однажды они могли бы объединить свою силу с Руной и Нельфой и выступить против других более сильных стран. Но в этот момент Фрадо сказал. А Руна уже встала на сторону Гастарка. Через секунду... Чепуха! Всё, он не смог не закричать. Этого не может быть. Это правда? Если это было правдой, тогда всё лишь ухудшалось. Конечно, раньше чувствовалась нестабильность в отношениях с Руной, но если это правда, и Руна и Гастарк заключили союз, и если Фруада, отправленный в качестве посла, вернулся с правдивой информацией относительно этого вопроса, то это означало, что неустойчивость этой ситуации достигла аномальной стадии. Но, судя по нынешней ситуации, это было невозможно. Даже если они победили северную большую страну Стол, Гастарк, нет, даже Стол располагался на крайнем севере. Предав большую страну, ближайшую к Руне, они заключили союз с Гастарком. В текущей ситуации какую пользу вынесет для себя Рона? Фрадо продолжил. Конечно, нет официального подтверждения об объединении с Гастарком. Это очевидно, ответил Сён. Да. О таком не могли объявить. Даже если сейчас и были люди, выступающие против короля, слухи об объединении с Гастарком не выносились на публику. Сама руна не могла позволить себе стать врагом Роланда в открытую и объединиться с Гастарком. Но... Сион нахмурился. Ситуация, похоже, была не из лучших. Фродо отправился в руну только для подтверждения союза между двумя странами, если он обнаружил знаки, указывающие на неустойчивое положение этого союза, тогда может позволить им увидеть текущую военную мощь Роланда и этим немного на них надавить. И что он имел в виду под знаками, указывающими на неустойчивое положение? Должно быть, он имел в виду ту ситуацию, когда Роланд и Руна объединили силой в попытке убить Сиона. Но Фрады потратил два месяца на эту миссию, и он запоздал с возвращением. В докладах, которые он отправлял через определенные промежутки времени, Он лишь писал о конкретном вопросе, связанном с его расследованиями в Роне. Всё немного успокоился и спросил: "Так да, что сказал король Руна?" "Он сказал, что хочет поддерживать с нами дружеские отношения, даже если это лишь для вида". Нофруад покачал головой. "Я не встречался с королём Руна. По словам принцессы, король уехал из страны". "О, уехал из страны? Конечно, он не мог поехать в Роланд, на Эльфу или, возможно, Косло". "Нет. Так тогда Гел Фродо ответил просто. В Руне, согласно моему расследованию, король Руны скрывается в одном из замков Руны. Ему угрожали послы из Гастарка. Затем он сказал с непонимающим выражением. Но что происходит? Посланники Гастарка, находящиеся так далеко отсюда, могут угрожать Руне, не отправив ни единого солдата? Разве такое возможно? Фродо стоял в полном недоумении. Но Сион оставался безмолвным послы го Старка. Однажды они уже посетили Сиона. В то время убийца был легко побеждён лисильем защищающего Сиона, но эта сила была за пределами обычных понятий. Несколько зверей, состоящих из молний, появились в большом зале, попытавшись убить Сиона. Только исходя из уровня текущих магических исследований, такие вещи были невозможны. Это значит, что это была реликвия героев.